Вспоминая, она смотрела вдаль и задумала что у меня болят глаза поскольку из них течет вода это тревожило ее однажды она сорвала такой трупный белый цветок и выжила сок растения прямо мне в глаза это снимало жжение после долгого плача эйла помолчала затем задумчиво покачала головой и я не уверена годится ли это растение для глаз но изза накладывала его также на порезы и царапины «А как оно называется?» «Это можно назвать...» «А что это за дерево, Джандалар?» «Не уверен, в наших краях оно не растет, но шарамудой называет его бук». «Тогда и это растение можно назвать буковой серьгой или буковой каплей», выпрямляясь и вытирая руки, сказала она. Внезапно волк замер на месте, вытянув морду в сторону леса. При виде его стойки Джандалар вспомнила медведя и вытащил дротик и металлку. Затем вложил дротик в верхний паз металлки, приспособление из дерева размером в два раза меньше дротика. Держа это в правой руке горизонтально, он пристроил выемку в конце дротика точно к упору. Затем вложил пальцы в петли, закрепленные спереди. Все это было проделано быстро, без суеты. Эйла тоже вложила камни в прощу, жалея, что не захватила свою металку. Пробравшись сквозь редкую поросль, волк вдруг прыгнул к дереву. В кроне бука что-то мелькнуло, было видно, как маленький зверек быстро помчался вверх по гладкому стволу. Встав на задние лапы, как будто и сам хотел залезть на дерево, волк рявкал на пушистого зверька. Вдруг их внимание привлекла какая-то возня в ветвях, они увидели коричневый мех и гибкий силуэт буковой куницы, которая охотилась за громко стрекочущей белкой, пытавшейся было спастись на дереве. Белка представляла интерес не только для волка, однако удача сопутствовала похожему на ласку полуторафутовому зверю с пушистым хвостом, добавлявшим еще дюймов 12 к туловищу. Двигаясь проворно и шустро с ветвей, он неумолимо настигал свою жертву. «Кажется, белка попала из огня до да в полымя», — сказал Джандалар, наблюдая развертывающуюся драму. «Может быть, ей удастся спастись», — сказала Эйва. «Навряд ли. Я не дал бы за это и сломанного ножа». Белка громко верещала. В ветвях возбужденно зацокала сойка, усилив гам, затем затели колесиницы. Волк просто не мог не присоединиться к этому хору, запрокинув морду, он низко завыл. Маленькая белка забралась на самый конец ветки и затем, к удивлению людей, бросилась вниз. Расправив лапы и растянув складки кожи с боков, она начала планировать воздух. Эйла, затаив дыхание, наблюдала, как белка лавировала в пространстве, избегая ветвей и деревьев. Пушистый хвост служил рулем. А меняя положение лап, она изменяла и конфигурацию мембраны. Закладывая мягкий вираж, она нацелилась на дерево, стоящее подаль, а как только оно приблизилось, белка, приняв вертикальное положение, приземлилась на ствол и быстро вскарабкалась наверх. Добравшись до верхних ветвей, белка оглянулась и тут же полезла вниз, крепко цепляясь когтями за кору. Затем еще раз осмотревшись, она спряталась в небольшом дупле. Прыжок и парение в воздухе спасли ее от гибели, но не всегда победа была столь блистательной. Волк все еще стоял на задних лапах у дерева и изумленно взирал на белку, не веря, что-то так легко сбежала от него. Наконец он опустился на все четыре лапы, обнюхал траву и вдруг бросился прочь, видимо, найдя очередной жертву. «Джон Даллар, я понятия не имела, что белки могут летать», — сказала Эйла, удивленно улыбаясь. Я никогда прежде не видел их, слышал рассказы, но не верю. Говорили, что белки ночью летают по небу, но я считал, что это летучие мыши, которых путали с белками. Рада, что это была лишь белка. Эйла внезапно почувствовала, что стало холоднее, и взглянув вверх, увидела солнце, скрывшееся за облаком. Дрожь пробежала по спине и плечам, хотя было не так уж прохладно. И за кем сейчас погнался волк? Сунталар чувствовал себя дураченным из-за того, что так серьезно подготовился к воображаемой угрозе. Он расслабился, но все же не спрятал дротик и металку. Может быть, это медведь, — сказал Они водятся в таких густых лесах. Мне попадались деревья возле рек, но таких я не видел с тех пор, как ушла из клана. Не странно ли, что они растут здесь? Да, Необычно. Это место напоминает мне те места, где обитают Шарамудои, но их поселение находится южнее западных гор, ближе к Донао, реке Великой Матери. Внезапно Эйла остановилась и трону Джандалара указала вперед. Вначале он не видел, что привлекло ее внимание, но затем разлетел красноватую шерсть косури. Почуяв запах волка, маленькое осторожное животное застыло на месте. Затаившись в кустах, оно ожидало, что предпримет хищник. И как только тот промчался мимо, косуля рванулась с места. Дротик и металка все еще были наготове готове. поднял дротик, прицелился и метнул его прямо в шею животного. Косуля, не ожидавшая опасности с этой стороны, попыталась прыгнуть, но, сделав лишь несколько шашков свалилась на землю. Удачливая белка и куница тут же были забыты. Не переводя дыхания люди настигли косулю. Став на колени, Джандалар одним движением перерезал ей горло, чтобы она не мучилась. Затем он поднялся. «Косуля, если твой дух вернется к Великой Матери-Земле, поблагодари ее за то, что она дала нам пропитание». Эйла кивнула и принялась помогать ему свежевать тушу. Глава 7 «Я не хочу бросать шкуру. У косуль такая мягкая кожа, Укладывая в сумку последний кусок мяса, сказала Эйла, «Кстати, ты видел, какой мех у той куницы? Но у нас нет времени выделывать шкуру, и к тому же мы и так перегружены». Жандалар устанавливал шесты, чтобы потом сверху подвесить сумку с мясом. «Знаю, но все равно не хочу».